Глава 19 Слух об исчезновении Розанны разнесся между всеми слугами. Они начали свое собственное следствие и поймали проворного мальчишку, прозванного Деффи, которого иногда брали полоть траву в саду, и который видел Розанну Спирман полчаса назад. Деффи утверждал, что девушка не прошла, а пробежала мимо него по сосновой аллее, ведущей к морскому берегу мальчик знаком со здешним берегом спросил сыщик Кафф. он родился и вырос на этом берегу ответил я дефи сказал сыщик хочешь заработать шиллинг если согласен так пойдем со мной пусть кабриолет будет наготове мистер Беттерич, когда я вернусь он отправился к зыбучим пескам с такой поспешностью что мои ноги хотя и хорошо сохранившиеся для моих лет не могли бы поспеть за ним. Маленький Деффи, как это делают юные дикари и в наших местах, когда им очень весело, замычал от удовольствия и помчался вслед за сыщиком. Тут я опять не нахожу для себя возможным дать ясный отчет о состоянии моих мыслей в промежуток между уходом и возвращением сыщика Кафа. Странная тревога охватила меня. Я проделал множество бесполезных вещей и внутри, и вне дома, и ни одной не смогу сейчас припомнить. Я даже не знаю, сколько прошло времени после ухода сыщика к пескам, когда Деффи прибежал назад с поручением ко мне. Сыщика дал мальчику листок, вырванный из записной книжки, на котором было написано карандашом «Пришлите мне скорее ботинок Розанны Спирман». Я отправил первую попавшуюся мне служанку за ботинком в комнату Розанны и отослал мальчика назад с поручением сказать, что принесу его лично. Знаю хорошо, что действовать таким образом не означало быстро повиноваться полученным мною инструкциям, но я решил проверить, что это за новая мистификация, прежде чем я отдам ботинок Розанны в руки сыщика. Прежнее желание выгородить девушку снова вернулось ко мне в эти минуты. Такое состояние чувств, не говоря уже о сыскной лихорадке, заставило меня поспешить, лишь только ботинок отдали мне в руки, как только может спешить семидесятилетний человек. Когда я подошел к берегу, тучи сгустились, и дождь хлынул сплошной белой стеной, гонимой ветром. Я слышал грохот моря, ударявшегося о песчаный берег Устья. Несколько дальше я обогнал мальчика, приютившегося от дождя под песчаными холмами. Потом я увидел бушующее море, волны, заливающие берег, пелену дождя, дождь над водой и желтый дикий берег с одинокой черной фигурой, стоявшей на нем, с фигурой сыщика Кафа. Он указывал жестом на север и кричал «Держитесь этой стороны! Идите ко мне сюда!» Я пошел к нему. Я задыхался. Сердце мое билось так, будто хотело выскочить из груди. Я не мог говорить. Я хотел задать ему сто вопросов, но ни один не срывался с моих губ. Его лицо испугало меня. Я видел в глазах его выражение ужаса. Он выхватил ботинок из моих рук и приложил его к следам на песке, шедшим к югу от той стороны, где мы стояли, и прямо к тому выступу скалы, что называется южным утесом. След не был еще смыт дождем, ботинок девушки как раз пришёлся по нём. Сыщик, не говоря ни слова, указал на ботинок, пришедшийся к следу. Я схватил его за руку, сились заговорить с ним и не мог. Он двинулся по следам, к тому месту, где соединялись скалы и песок. Южный утёс начинало постепенно заливать приливом. Вода покрывала отвратительную поверхность зыбучих песков. То тут, то там, с упорным молчанием, тяжелым как свинец, с упорным терпением, который страшно было видеть, сыщик Каф прикладывал ботинок к следам и всегда находил его направленным в одну сторону, прямо туда, к скалам. Как он не искал, он нигде не мог найти никаких следов, ведущих оттуда. Наконец он остановился. Он опять взглянул на меня, а потом на воду, находившуюся перед нами все шире и шире покрывавшую отвратительную поверхность зыбучих песков. Я посмотрел по направлению взгляда сыщика и понял, о чем он думает. Страшный тупой трепет вдруг охватил меня. Я упал на колени в песок. «Она приходила к своему тайнику», — услышал я голос сыщика, — Какое-то страшное несчастье случилось на этих скалах. Изменившееся лицо девушки, ее слова и поступки, отупление, с каким она слушала меня и говорила со мною, когда я нашел ее метущий коридор несколько часов назад, пришли мне на память и подтвердили страшную догадку сыщика. Я хотел сообщить ему о страхе, охватившем меня. Я пытался сказать, «Она умерла смертью, которую сама искала», Но нет, слова не сходили с моих губ. Они менее и трепет держали меня в своих когтях. Я не чувствовал проливного дождя. Я не видел поднимающегося прилива. Как в бреду или во сне бедное погибшее существо представлялось мне. Я видел ее опять, как и в прежнее время, как в то утро, когда я пришел сюда, чтобы привести ее домой. Я слышал опять, как она говорит мне, что зыбучие пески притягивают ее против воли и спрашивает себя, не ждет ли ее тут могила. Меня охватил какой-то непонятный ужас, когда я подумал о своей дочери. Моя дочь была одних с нею лет. Моя дочь, подвергшись таким же испытаниям, как Розанна, могла жить такой же страшной жизнью и умереть такой же ужасной смертью. Сыщик ласково поднял меня и отвел от того места, где она погибла. Мне стало легче дышать, и я теперь видел предметы такими, какими они были в действительности. Обернувшись на песчаные холмы, я заметил, как перепуганные слуги и рыбак Йоланд бежали к нам узнать, нашлась ли девушка. В немногих словах сыщик объяснил им, что показывали следы, и сказал, что, должно быть, с нею случилось несчастье. Потом он задал рыбаку вопрос, опять обернувшись к морю. «Скажите, могла ли она отплыть в лодке с того выступа скалы, где кончаются ее следы?» Рыбак указал на волны, которые заливали песчаный берег и обдавали облаками пены мыс со всех сторон. «Никакая лодка», — ответил он, — «не могла бы вывести ее из этого». Сыщик посмотрел в последний раз на следы, видневшиеся на песке, который смывал теперь дождь. «Итак», — сказал он, — «вот доказательство, что она не могла уехать морем». Он замолчал и соображал с минуту. «Её видели бегущих к этому месту за полчаса до того, как я пришел сюда», — сообщил он Йоланду. «После этого прошло довольно много времени». Как высоко стояла тогда вода по ту сторону скал? Он указал на южную сторону, то есть туда, где не было зыбучих песков. Судя по тому, как вода прибывает сегодня по ту сторону утёса, час назад ее не хватило бы, чтобы утопить котенка. Сощекав повернулся на север к зыбучим пескам. А на этой стороне еще меньше, — ответил Йоланд. Зыбучие пески были бы едва смочены, не больше. Сыщик обернулся ко мне и сказал, что несчастный случай произошел, должно быть, в зыбучих песках. Язык мой развязался. Несчастного случая не было, — воскликнул я. Она пришла сюда, устав от жизни, и кончила ее здесь. Он отскочил от меня. «Почему вы знаете?» — спросил он. Все столпились вокруг меня. Сыщик тотчас оправился. Он оттолкнул от меня всех. Он сказал, что я старик. Сказал, что открытие потрясло меня. Потребовал «оставьте его одного». Потом обернулся к Йоланду и спросил, «Есть ли возможность найти ее, когда начнется отлив?» Йоланд ответил, «Никакой. Что попадет в эти пески, то останется там навсегда». Рыбак сделал шаг ко мне и сказал, «Мистер Беттрич». Я хочу сообщить вам кое-что о смерти этой молодой женщины. Вдоль одной стороны утеса, фута на четыре от скалы, среди зыбучих песков, тянется отмель. Я вас спрашиваю, почему она не воспользовалась ею? Если бы она и поскользнулась нечаянно, то упала бы там, где могла снова встать на ноги, и на такой глубине, что вода едва покрыла бы ее до пояса. Она, должно быть, сознательно пошла в брод или бросилась в море, А то она не могла бы погибнуть. Нет, случайного несчастья, сэр, не было. Зыбучие пески поглотили ее и поглотили по ее собственной воле. После свидетельства человека, на знание которого можно было положиться, сыщик замолчал. Мы все молчали, как и он. Как бы по взаимному согласию мы повернули назад и поднялись на берег. На песчаных холмах нам встретился помощник конюха, бежавший к нам из дома. Это был добрый малый, питавший искреннее уважение ко мне. Он подал мне записку с приличной случаю горестью на лице. «Пенелопа прислала вам это, мистер Беттерич. Она это нашла в комнате Разанны. То были ее последние прощальные слова к старику который употреблял все возможное, слава богу, всегда употреблял все возможное, чтобы быть дружелюбным с нею. Вы часто прощали мне, мистер Беттерич, в прошлые времена. В первый раз, как вы увидите зыбучие пески, постарайтесь простить мне еще раз. Я нашла свою могилу там, где могила ждала меня. Я жила и умираю, сэр, с признательностью за вашу доброту. Более ничего не было. Как ни коротка была эта записка, у меня не достало мужества устоять против таких слов. Слезы легко у вас льются, когда вы молоды и начинаете жить на свете. Слезы льются у вас легко, когда вы уже стары и покидаете свет. Я зарыдал. Сыщикав сделал шаг ко мне. С добрым намерением, не сомневаюсь. Но я с ужасом отступил от него. «Не дотрагивайтесь до меня», — сказал я. «Это вы ее напугали. Вы довели до этого». «Вы не правы, мистер Беттерич», — ответил он спокойно. «Но об этом будет время говорить, когда мы опять вернемся в дом». Я пошел за всеми, опираясь на руку конюха. Мы вернулись под проливным дождем, чтобы встретить тревогу и ужас, ожидавшие нас в доме.